А всё это получилось из-за бессердечия Осан. Видно, сколько не мяукой такую женщину не разжалобишь. Но, как говорят, нищета ворует, любовь пишет. Голодный надеется даже на Бога. Он пойдет на все. В третий раз я промяукал своё мяу-мяу со сложнейшими переливами. Я делал все, чтобы привлечь ее внимание. Я убежден, что моё мяуканье по красоте звучания не уступало симфонии Бетховена, но на Осана оно не произвело ни малейшего впечатления.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 Однако ничего не поделаешь. Раз у него такая мать, ему приходится плакать с утра до вечера. Хозяину следовало бы понимать это и сердиться поменьше. Тогда бы жизнь Едтяна стала намного легче. Заставлять плакать ребенка, хотя бы и по просьбе Канеда, величайшая глупость. В этом отношении мамаша Еттяна пошла еще дальше, чем Страш Небесной Справедливости. Пусть бы Еттяну приходилось плакать только для хозяина, но ведь он плачет и тогда, когда Шалопа и Канеда досаждают продавцу и Мадаяке. Вообще, исходя из предположения о том, что хозяин непременно рассердится, едтян начинает вопить заранее, когда еще неизвестно, будет хозяин сердиться или нет. В таких случаях не разберешь, кто кто, едтян ли хозяин или хозяин яттян? Тумак яттяну равносилен по не хозяину. Говорят, что в древние времена в Европе существовал любопытный обычай. Если преступнику удавалось удрать за границу, изготовляли и придавали сожжению его изображения.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 человек высокого класса. Это определяется тем, что он не храбр и не нахален, что он не умен и не хитер. Так, безинициативно закончив завтрак, хозяин надел костюм, взял рикшу и отправился в управление Нихон-Дзуцуми. Когда он спрашивал у рикши, знает ли тот, где находится Нихон-Дзуцуми, рикша ухмыльнулся. А хозяин в довершении всего еще объяснил рикше, что Нихон-Дзуцуми находится в районе публичных домов Йосивара. Итак, хозяин уехал на рикшу,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 Все никак у людей. Тогда нужно попросить этого, как его. Ну, он такой всегда спокойный. — Яги де Кусэн сан — Да-да, Яги-сан. Одно время муж очень восхищался этим Яги, но, знаешь, вчера к нам заходил Мэйтэй и очень ругал его. Так что теперь, я думаю, бесполезно просить Яги поговорить с мужем. — Ничего страшного. Уж если Яги так спокоен и горд, он сумеет уговорить дядю. Недавно он читал лекцию у нас в гимназии. — Кто?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 Ведь они получали паденно. Юкия Сан, а что такое паденна? Паден это деньги. А зачем деньги? Спросила сумка. Что с ними делают? Зачем деньги? Юкия засмеялась. Дурочка ты, сумка, сам. Так вот, галдели они и шумели возле идола дни и ночи напролет, а между тем в этой округе жил один дурень, с которым никто не считался. Его и звали так. Дурень так.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 — спросила вдруг Томка. Хозяйка и засмеялись. — Нет, это незнакомый. — А кто? — Импозантный вид — это... Как бы объяснить? — Это что? — Ну вот ты знаешь Татара Санпэйсана? — Знаю, он подарил нам дикие ботаты. Вот такой вид, как у Татара Сана, и есть импозантный. Итак, дурень Такэ, засунув руки за пазуху, подошел к идолу и сказал, — Идол -сан, все жители нашей округи просят тебя передвинуться.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 Все только деньги да деньги. Ведь любовь важнее денег. Без любви не может быть супружеских отношений. Да, в таком случае за кого собираешься выходить ты, Юкия-сан. Откуда я знаю? У меня пока нет никого на примете. Хозяйка и Юкия-сан пустились в обсуждение матримониальных проблем, и вдруг тонка, которая очень внимательно слушала их, выпалила «Я тоже хочу замуж». Юкия-сан была ошеломлена. Хозяйка же с улыбкой осведомилась.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 Видимо, при одинаковом возрасте женщины более развиты, нежели мужчины. Юкия-сан гораздо смелее Бонзы, и ее хихикание было особенно выразительно после только что пролитых горючих слез. После того, как Юкия ушла, обе стороны некоторое время сидели молча. Наконец хозяин решил, что это уже похоже на самосозерцание с целью совершенствования духа, и раскрыл рот. «Как бишь тебя?» «Фуруй!»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 Можно рассказывать? Буэмон Кун все еще колебался. Можно, наверное, решил хозяин. Ну, тогда я расскажу, вздохнул токвоголовый и, подняв голову, тупо посмотрел на хозяина. Глаза у него совершенно треугольные. Хозяин надул щеки и выпустил в сторону Тымасахи. Знаете, такое дело получилось, не знаю, как теперь быть. А что случилось? Как что случилось? Я в большом затруднении и пришел к вам. Так что же тебя затрудняет? И я не хотел этого делать, но Хамада пристал. Отдолжи, говорит, да отдолжи. Хамада — это Хамада Хейска? Да. Так что, ты отдолжил этому Хамада деньги в уплату за пансион? Нет, я отдолжил ему не деньги. А что же? Свое имя отдолжил.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 Юкия изобразила на лице независимость и опустила взгляд на лежавший рядом номер Юмиури Симбун. «Что за странности? Ничего в этом особенного. Там только Кангэцу-сан. А я вот не хочу», — сказала Юкия, не отрывая взгляда от газеты. «Конечно, она не способна сейчас прочесть ни строчки, но попробуйте скажите ей об этом, и она наверняка пустит слезу». Ничего тут стесняться», — сказала хозяйка, засмеялась и поставила поднос на газету. «Ах, что вы делаете?» — воскликнула Юкия и потянула газету к себе. Чай расплескался на газету и на циновке. «Ну вот, что ты сделала?» — сказала хозяйка. «Ах, что я наделала?» — воскликнула Юкия и помчалась на кухню, наверное, за половой тряпкой. Эта сцена немного развлекла меня, и я вернулся в гостиную. Кангацукун, не подозревавший о смятении Юкия, вел светский разговор. «О, сенсей, у вас носет зиновая бумага? Кто клеил?»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 Когда они ушли, хозяйка Юкия Сан громко расхохотались. гара гара кара кара